включает такую удачу, как Лопатин в произведениях Симонова, Злодей и убийца в многосерийной ленте Тайна Эдвина Друда по Дикинсу. Из последних работ: главарь мафии из воров в законе, «Берия» из пиров Валтасара, Средненький писатель из пьесы Войновича и Горина, кот домашней средней пушистости. Вот далеко не полный перечень. превосходных ролей актёра. Ни в одной из них он не повторился. Не могу не поведать о нашем совместном труде в трагикомедии Небеса бетаванны. В этой ленте Валентин Иосифович сыграл хромого вожака бомжей по кличке Президент. Его персонаж вызов конформизму. Президент, бывший коммунист,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 Гафту удалось создать цельный, чистый характер атамана, для которого ясно, что в жизни подло, а что благородно. Нистовый в отрицании фальшивого коммунистического бытия, пылинно-интеллигентный и образованный человек, нежный друзьям, нетерпимый к чинушам, презирающий дурацкие обманные законы отчаянных храбрец, Справедливый главарь пёстрой разношерстной компании таков образ сыгранный Гафтом. Чтобы заставить зрителей поверить в реальность такого существа, такой сплав черт характера, исполнитель должен, как мне думается, сам обладать многими теми качествами, которые он декларирует с экрана. И Гафт обладает ими. Я не утверждаю, что Графт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 Он прославился как автор острых, ядовитых эпиграмм. Они ходят в рукописных списках, их цитируют, иногда приписывают гапту чужое, созданное не им. Написанные на своих коллег, артистов, режиссеров, поэтов, эти очень точно ухватывают суть жертвы, либо недостатки характера, либо неблаговидный поступок, показывая известного деятеля с неожиданной, смешной стороны. пеграммы Гафта хлистки и афористичны. В них чувствуется незаурядный поэтический талант автора. Видное профессия актера не в полной мере удовлетворяет ныне мыслящих людей. Недаром Владимир Высоцкий сочинял песни, да еще какие! А Залатухин, Гурченко, Ливанов пишет прозу. Филатов сочиняет ехидные пародии на поэтов.